Глава 51 Мне душно и затекло всё тело. Аслан всё же улёгся спать рядом со мной. Одно успокаивает — он не пытался заняться сексом. Этого я бы не пережила. Но даже просто лежать с ним в одной кровати ощущается предательством по отношению к себе. А ещё к Аресу. За окном глубокая ночь, но сна ни в одном глазу. Я только и думаю о том, чтобы связаться с Поликратовым. Но проблема в том, что я даже не знаю его номера. И где его искать, понятия не имею. Есть один только вариант — добраться до телефона Аслана. Но здесь его нет, и рыскать по дому опасно. Я лежу неподвижно, прислушиваясь к глубокому, размеренному дыханию человека, который был мне мужем и до сих пор считает себя им. Кажется, Аслан крепко спит. Сердце колотится где-то в горле, мешая дышать. Медленно, сантиметр за сантиметром, Я откидываю одеяло и сползаю к краю кровати. Ставлю босые ноги на холодный паркет, приподнимаясь. Пол скрипит под моим весом. Я замираю, вжимаясь в матрас. Но ничего не меняется. Аслан все еще спит. Я осматриваю комнату, стараясь разглядеть в темноте необходимый предмет. Тихо обхожу кровать, надеясь, что ошибаюсь, и бывший все же принес с собой смартфон. На тумбочке только часы. Даже в карманах джинсов пусто. Паника, холодная и липкая, подползает к горлу. Где же он может хранить смартфон? Сейф? Охрана? Мне во что бы то ни стало, нужно предупредить Ареса. Я крадусь к двери, поворачиваю ручку. Замок щелкается оглушительной громкостью в звенящей тишине. Я замираю, вжимаясь в косяк, ожидая, что Аслан проснется. Но слышу лишь его глубокий размеренный вздох. Коридор поглощает меня темнотой. Я иду на ощупь, помня планировку. Кабинет должен быть здесь. Моё спасение — моя единственная ниточка. Нахожу массивную дверь, надеясь, что она не заперта. Дёргаю за ручку, и она открывается. Я прокрадываюсь внутрь и замираю, давая глазам привыкнуть к освещению. Свет луны падает в окно и заливает весь кабинет, облегчая моё задание. Я подхожу к столу. Дрожащими руками начинаю шарить по поверхности. Ничего. Здесь нет телефона. Я тянусь к ящикам, дёргая их на себя. Первый заперт, второй тоже. Третий поддаётся стихим скрипам. Надежда, острая и пьянящая, вспыхивает во мне. Я лихорадочно перебираю бумаги, папки, канцелярию, какие-то документы с печатями. И тут мои пальцы натыкаются на что-то холодное и гладкое. Зажигалка? Нет. Флешка. Я зажимаю её в кулаке, не зная, что с ней делать но чувствуя, что это что-то важное, возможно, улика, план, что-то, что может помочь Аресу. «Ищешь что-то конкретное, Нона? Или просто знакомишься с моим новым кабинетом?» Сзади раздается мягкий, спокойный голос, от которого у меня кровь стынет в жилах. Я резко оборачиваюсь, выпрямляясь во весь рост. В дверном проеме, подсвеченный лунным светом, стоит Аслан. Он не выглядит сонным. Наоборот кажется очень бодрым. На нем только пижамные шорты и больше ничего. А взгляд блестит так, что мне становится не по себе. Я не могу вымолвить ни слова. Комок страха и ярости застревает у меня в горле. Флешка в руке горит, словно раскаленный уголь. Аслан делает неспешный шаг вперед, затем еще один. Его взгляд скользит по моему лицу, по моей застывшей позе, по рукам, прижатым к груди. «Знаешь, я всегда восхищался твоим упрямством», — говорит он, тихо приближаясь, «даже когда оно было направлено против меня. Но сейчас, сейчас оно безрассудно». Он останавливается в паре шагов от меня. Его глаза замечают всё, и мой испуг, и то, что я держу что-то в руке. «Дай сюда». Его голос не повышается, в нём нет угрозы, только уверенность хозяина положения. Я замираю не в силах пошевелиться. Что делать? Броситься бежать? Это бессмысленно. Юнона, не заставляй меня забирать это у тебя силой. Он произносит мое имя с такой теплотой, что мне становится плохо физически. Это не та игра, в которой ты можешь выиграть. Тебе вообще не нужно в это лезть. Он протягивает руку ко мне ладонью вверх. Я смотрю на его длинные ухоженные пальцы, На обручальное кольцо, которое он, похоже, так и не снял. Предательские слезы застилают мне глаза, потому что я снова ничего не смогла. Мое сопротивление лопается, как мыльный пузырь. Я медленно разжимаю пальцы. Маленькая черная флешка падает в его раскрытую ладонь. Он смотрит на нее, затем снова на меня. И ласково улыбается, вызывая у меня лишь леденящий душу ужас. «Спасибо». Говорит он, словно я сделала ему подарок. Видишь, как всё просто. Завтра, когда всё закончится, у нас будет много времени, чтобы обсудить твою выходку. И чтобы ты, наконец, поняла, кто твой настоящий защитник. А теперь... Берёт меня за руку. Пойдём спать. Завтра длинный день. Выводит меня из кабинета, направляясь обратно в спальню, и только теперь я даю волю слезам. Потому что я не справилась. Я подвела Ареса.